Глава 4. Южнее Гензана выставляем все шесть эсминцев при поддержке двух камушков на расстоянии 15 миль друг от друга. Таким образом перекрываем полосу в 100 миль. Этого вполне достаточно. Главные силы маневрируют чуть севернее. Три броненосца Небогатого и броненосные крейсера Бера. Их поддерживают четыре крейсера контр-адмирала Добротворского. Штаб на Алмазе, Мы с вами, Лев Алексеевич, будем на флагманском наварине. Привычнее как-то под защитой брони. И командовать высадкой мне самому необходимо. Одно дело репетиции и совсем иное сама высадка. К тому же с нами Ушаков и канонерские лодки с миноносцами. Так что Алмаз пусть будет у небогатого в отряде в роли Авиза. Обойдемся без него. Хорошо, ваше превосходительство. Я здесь изменю диспозицию. «Действительно, все крейсера лучше иметь в море, чем у берега, а на броненосце достаточно места для штаба». «Хватит», — сам проверял в Цусиме. Дмитрий Густавович тяжело вздохнул. С каждым днём силы покидали его. Снадобья лишь помогали продержаться какое-то время, но он уже понимал, что не такое и долгое. Ещё месяц продержится, максимум полтора, а там всё, финал. Он и так на плаву три месяца после смерти протянул. И то благодаря воле и яростному желанию спасти страну от позорного поражения, которое и стало пресловутой точкой невозврата. До выхода в море оставались ровно 20 часов. Днем корабли выйдут в море, чтобы утром появиться у Гинзана, корейского порта на восточном побережье. Именно эта точка, на взгляд Фельгерзама, являлась ключевым пунктом не только в войне на море, но и на суше. И на то были определенные основания питающей надежды. Последние было необходимо воплотить в жизнь незамедлительно. Корея разделена на неравные половинки протяженным горным хребтом с севера на юг. Восточная часть составляет примерно пятую долю территории. Гряда состоит из довольно высоких сопок, покрытых лесами, которые серьезно затруднят японцам попытку перебросить на побережье крупные воинские формирования. Мелкие японские гарнизоны, от роты до батальона, десант просто сметет. К тому же, его действия будут повсеместно поддерживаться корабельной артиллерией. Десантный корпус находился под командованием генерал-майора Брусилова, старшего брата сидящего сейчас перед ним начальника штаба, капитана первого ранга Льва Алексеевича. Умницы и знающего моряка, куда лучше подходившего для этой роли, чем клопьеды Колонг, на которого непонятно почему выпал выбор Рождественского, Константина Константиновича лучше держать командиром порта. Исполнительный товарищ в чине целого адмирала. Если правильно ставить задачи, все исполнит в точности. Но вот сам инициативы почти не проявлял, да и не скрывал желания осесть на берегу. И Фелькерзам его не осуждал, прошел Цусиму и труса не праздновал, но есть определенные пределы человеческой прочности. Младший Брусилов подходил для замены как нельзя лучше. Хорошо знал работу штаба, много занимался разведкой, причем выполнял секретные поручения даже в Константинополе, где был ранен пулей в ногу, но сумел скрыться. Несколько раз предлагал генерал-адмиралу, уже оставившему свой пост, организовать морской генеральный штаб и передать оному все вопросы ведения войны против любого возможного врага России, централизовать разведку и контрразведку, не оставлять это важное дело на откуп командующим флотами. И не ошибся. За девять недель Лев Алексеевич наладил работу штаба как механизм швейцарских часов. В Корею были отправлены несколько десятков шпионов, а выловленных во Владивостоке китайцев, что выполняли поручения японцев, либо вербовали, либо просто и без затей, по приговору военного суда, публично вешали. И все предложения Фелькерзама Лев Алексеевич перехватывал, как говорится, на лету. Так появились бронепоезда под лукавым названием подвижных железнодорожных батарей для защиты побережья, вспомогательные крейсера и даже возрождённая после войны 1812 года морская пехота. Пока только в виде двух отдельных батальонов, половину состава которых составляли собственно матросы, а вторая была набрана из охотников, то есть добровольцев из числа стрелков Владивостокского гарнизона в основной своей части воевавших с японцами и даже с китайцами во времена подавления боксерского восстания, 4 года тому назад. Люди опытные, обстреленные многие оправились от ранений, почти у всех георгиевские кресты. По 1200 офицеров и нижних чинов личного состава в каждом, батальоны морской пехоты представляли действительно серьезную силу, получив с кораблей десантные пушки и станковые пулеметы. По полудюжине плюс вдвое большее число мацанов. Именно они должны были захватить Гинзан первым стремительным броском, осуществив высадку с паровых шхун и маленьких пароходов. Причем раньше их должен был высадиться на берег здешний спецназ, отданный великим князем две сотни кубанских пластунов. Это были лучшие из лучших казаков, их и натаскивать долго не пришлось. Скрадывать часовых ночами умели все. В воде плавали что угри, а людей резали ловче, чем баранов. Да и проводники у них были местные корейцы. Японцев ненавидели люто, каждый потерял от меча самураев близкого родственника. Единственная проблема была в средствах доставки. Задействовали все четыре быстроходных вспомогательных крейсера, в прошлом пассажирские лайнеры с объемными трюмами для грузов. Каждый мог принять на борт полнокровный стрелковый полк двухбатальонного состава с артиллерийской батареей. Битком набивали, но недаром говорят, что в тесноте не в обиде, тем более переход короткий по времени и море спокойное. К ним добавили два бывших германских угольщика, что также были переоборудованы во вспомогательные крейсера. Но то было от полной безнадёжности. Они едва выдавали 12 узлов, зато могли принять уйму лошадей. А ведь без орудийных упряжек пушки не потаскаешь, да и конница нужна будет на равнинах, стоит только горный хребет пройти и выйти на его западную сторону. А там наступай хоть на Пхеньян, хоть иди прямо на столицу Сеул, где сидит корейский король Коджан под охраной своей гвардии. А та, в свою очередь, под японским караулом из оккупационных войск. Собрали еще полдюжины пароходов тоннажем поменьше, но больше трех пластунских батальонов и шести конных сотен загрузить не удавалось. Так что транспортная флотилия должна была проделать два рейса, а быстроходные вспомогательные крейсера — 3, чтобы перебросить весь десантный своднострелковый стрелковый корпус немаленькой численности. Ведь в него входили третья и четвертая стрелковые, первая и вторая кубанские пластунские бригады, 16 стрелковых и 12 пластунских батальонов, плюс два конных полка из кубанских и терских казаков с пулеметами и скорострельными пушками. На пароходах должны были прибыть 12 сотен обученных военному делу корейцев, что последние годы бежали толпами в русское приморье от милостивого обращения с ними японцев. А с ними русские офицеры и солдаты из местных уроженцев, что могли изъясняться на языке соседей, жителей страны утренней свежести. И 8 тысяч берданок с патронами для вооружения будущих повстанцев. А то, что они будут, Фелькерзам не сомневался, как и в том, что на всем полуострове вспыхнет всеобщее восстание с партизанским движением.